Глава 10. Диверсия. милиса сидела на корточках под гигантским столом в Большом зале екатерининского дворца и обливалась потом. Черт побери, этот понедельник выдался совсем не таким, как она планировала. Вместо того, чтобы тихо, мирно готовиться к завтрашнему совещанию Совета министров, милиса вынуждена была бросить все на своего заместителя и примчаться сюда, в Царское село, на вакуумном трамвае. А от этой скорости, 600 км в час, даже пробка из нагретой бутылки шампанского вылетает в шесть раз медленнее. У нее всегда голова болела и в глазах двоилось. Сначала-то она хотела доверить мелкое пакостничество своему протеже, графу Вяземскому, но за ним весь день хвостом ходила камера. Пришлось опять все брать в свои руки. Тайком сбежала от своего телохранителя, закодировала камера видеонаблюдения Екатерининского, Простая команда «Фрост, Фрост, Волчий хвост, раз-два-три, картинка, замри» позволяла на некоторое время заморозить изображение, которое камеры посылали на сервер дворца, и обмануть не слишком внимательную охрану у мониторов. милиса изредка пользовалась этой командой во время проведения особо секретных переговоров в своем кабинете, в частности, когда к ней заглядывал Вяземский. «Черт, ноги совсем затекли!» «Пупочкин! Где этот проклятущий Пупочкин? Кто-нибудь вообще в курсе?» – заорали прямо рядом с ней. Из-под длинной белой скатерти Мелисса видела только грязные коричневые ботинки на толстой рифленой подошве. «Пупочкин! Кто видел Пупочкина? Вызовите главного осветителя!» – отозвались множественные голоса за пределами видимости кукующей под столом Мелиссы. Мышцы ног премьер-министра горели, как шапка на воре. Стараясь не производить заметного шума, Мелисса с осторожностью сапера сняла свои зеленые замшевые туфли на 10-сантиметровых каблуках и медленно села на самую устойчивую часть своего тела, облаченного сегодня в лимонно-желтый костюм. Дерзким в костюме был не только цвет, но и покрой. Не каждый премьер-министр может позволить себе носить шорты на работу. И не каждый премьер-министр вовремя сообразит забраться под стол, чтобы не быть застуканным на месте преступления. Под столом было до крайности мало места. Мелиссу со всех сторон окружали металлические контейнеры с острыми углами. Некоторые из них были очень горячими, а другие, наоборот, обжигали холодом. Все они жили какой-то своей жизнью. Шипели, щелкали, бурлили, постукивали. От каждого отходили разноцветные проводки. переплетавшиеся под столешницей наподобие ниток в оренбургском пуховом платке. Судя по крикам, поднявшимся в районе дверей, Пупочкина, наконец, нашли и притащили в зал. «Что? Что это такое?» — грозно вопрошал обладатель грязных ботинок. «Это кто так поставил прожекторы? Макака неразумная? Или, может, хомячок какой сюда прокрался?» «А в чем, собственно, дело? Что конкретно вас не устраивает?» Довольно невнятно защищался невидимый Мелисси Пупочкин, явно что-то дожёвывая. «Ха! Что меня не устраивает?» – язвительно рассмеялся грязно-ботиночный. «Да всё, всё не устраивает! Ты, Пупочкин, осмотрись! Гляди не на пирожок свой, а вокруг! Что ты видишь?» «Ну, прожекторы вижу!» – индифферентно ответил Пупочкин. «Так ещё что? Ну, ещё зеркала! Вот!» — Вот, Пупочкин, ключевое слово — зеркала. Твои прожекторы отражаются во всех зеркалах. Грязь в кадре, грязь чистой воды. — Стоило из-за этого меня от обеда отрывать, — буркнул Пупочкин. Мог спокойно пирожок доесть. — Нет, вы посмотрите на него, — ахнул грязно-ботиночный. — Об утробе своей ненасытной только и думает. Ты мне это бельмо на ножке из кадра убери. Вообще-то я уже старался их убрать. — с достоинством отвечал Пупочкин. — Вообще-то я на расстановку этих прожекторов целое утро убил. Еле успел на обед. Я же не виноват, что здесь сплошные зеркала. Это вы сеньору Растрелли претензии предъявляете, а не мне. Это он такие тоненькие простеночки придумал. Пока грязноботиночный припирался со светителем, милиса маневрируя между контейнерами, тихо подползла к самому краю скатерти. и одним накрашенным глазом выглянула наружу. Из-за пресловутых зеркал казалось, что телевизионщиков здесь примерно столько же, сколько муравьев в муравейнике. Но сейчас все они скопились возле входных дверей. На обеденный стол никто внимания не обращал. Впрочем, большой зал был и вправду таким большим, 800 квадратных метров, что в его бескрайних витьевато-золоченых просторах хороший серьезный стол размером со среднюю столовую просто-напросто терялся. Пора было действовать. милиса по-пластунски выбралась из-под скатерти, в последний момент зацепившись таки ступнёй за горячущий контейнер. Сверху, с расписного плафона «Триумф России» на премьер-министра укоряюще смотрела пухлая тётенька в довольно фривольных одеяниях, олицетворяющая империю. Тётенька Россия беззаботно парила среди голубого неба и облачков, и даже не догадывалась о том, с какими вызовами столкнулась Мелисса на пути к реализации своего невинного, в общем-то, желания влюбить в себя Николаса и удержать его у власти. Держа туфли в руке и мысленно благодаря родителей за свой маленький неприметный рост, Мелисса босиком подкралась к цели – пульту управления скатертью, небрежно оставленному кем-то на краю стола. Обожженная нога начинала пульсировать. «Выберите трапезу», — предложил большой цветной дисплей. «Ты, Пупочкин, много себе позволяешь», — доносились из противоположного конца зала крики грязноботиночного. «Расстрелли ему уже не угодил. А следующий кто в твоем черном списке? Солнце, которое не туда светит, может, тебе и окна в пол не нравятся?» «А что?» — оборонялся Пупочкин, невидимый из-за спин своих коллег. «Понатыкали этих окон! Солнце в них бьет! Невозможно рассчитать яркость моих прожекторов!» Торжественный обед в честь знакомства с Великой Княжной. милиса ткнула пальчиком в строчку на экране. Пульт тут же среагировал и вывалил нарядно на оформленный список. Дата – 9 мая. украшение стола – розовые тюльпаны и свечи. Вкусовые предпочтения едоков. Первое – ее высочество Екатерина – Жареный каплун, салат из свёклы, кисель клюквенный с миндальным молоком, берёзовый сок. Второе. Иван Воронихин. Щи из кислой капусты с говядиной, жареная баранина на манер дичины, вафли сливочные. Третье. Алексей Попович. Борщ малороссийский. Утка под соусом из цветной капусты, крем из виноградного вина, сбитень. Четвёртое. Его высочество Мануэль. тартилья с картофелем и луком. Хамон нарезанный. Каталонский крем с цедрой апельсина. Пятое. Граф Роберт Вяземский. Жареная осетрина со снитками, соленые лимоны, пуншевое мороженое. Шестое. Семен Столыпин. Суп из налимов, рябчики фаршированные, сухари из малины. Вкусовые ограничения и запреты едоков. Первое. Ее высочество Екатерина. Шоколад. Аллергия. Второе. Иван Воронихин. Рыба. Аллергия. Третье. Алексей Попович. Нет ограничений. Четвертое. Его высочество Мануэль. Все продукты и блюда Южной Америки. Не аллергия. Отказ по политическим причинам. Пятое. Граф Роберт Вяземский. Крестьянская еда. Не аллергия, отказ по аристократическим причинам. 6. Семен Столыпин, молоко, не аллергия, не любит с детства. Загрузка продуктов готово. Загрузка украшений готово. Начало приготовления через 20 минут. Скандал у дверей разрастался к счастью для Милисы. Вот, вот план расстановки прожекторов, подписанный вами. Осмелевший Пупочкин, подпитавшись пирожком, размахивал какой-то бумажкой. «Вы бы лучше главного оператора позвали. Это он во всем виноват. Камеры свои не может правильно воткнуть. Где Голубцов? Подайте сюда Голубцова». «Ты, Пупочкин, не забывайся. Для тебя наш главный оператор не просто какой-то Голубцов, а его сиятельство, граф Голубцов». «Вот еще. Раз уж это ваше сиятельство устроилось к нам на работу, пусть не надеется, что перед ним тут все будут кланяться». Для меня он всего лишь коллега и, к тому же, не слишком хорошо выполняющий свои обязанности. Ну, знаешь ли, Пупочкин, я, конечно, могу его пригласить сюда, оторвать человека от обеда. Меня-то вы, небось, оторвали, не задумываясь. Но почему-то мне кажется, что проблема отнюдь не в камерах». Мелисса, поминутно поглядывая в сторону спорящих и, надеясь, что поиски неведомого Голубцова займут какое-то время, стала лихорадочно передвигать значки с изображением будущих блюд. Нужно помочь Роберту выиграть этот конкурс любой ценой.